Самое логичное, что мог сделать Котов, — обратиться к специалисту. Был у него доктор на примете. Однажды Котов со своим зорким глазом крупно пролетел. Тормознул сумасшедшего наркомана, топающего рано утром по улице с громадным водопроводным ключом в руке. А социальный тип оказался психиатром, возвращавшимся домой после ночного дежурства. Так и познакомились. Кстати, профессиональное чутье все-таки не подвело Котова. Психиатр уже много позже сознался ему, что полезный в хозяйстве ключ стырил у пьяного сантехника, лежавшего поперек тротуара, неподалеку от больницы. Теперь открылся несчастливый повод знакомства освежить. Котов вкратце описал симптомы, И психиатр как-то нехорошо заморгал, а потом учинил ему настоящий допрос, особенно нажимая на внезапный характер недуга и еще почему-то на факт поездки девушки в Москву. Но Котов понимал, столица питается душами провинциалов. Достаточно рассмотреть повнимательней телевизионные лица музыкантов, политиков и актеров, перебравшихся на московские хлеба, чтобы сделать вывод. Москва людей сжирает, но не так же резко, в один укус. — Может, ты придешь и осмотришь ее, а? — спросил Котов, вконец утомившись отвечать на вопросы. Оказалось, что он больше привык задавать их сам. — Да чего там смотреть? — психиатр опустил глаза. «Значит, говоришь, родственников нет? Бабушка старенькая. Адрес знаешь?» «Ну, допустим. Погоди, погоди, а зачем тебе бабушка? Ты что, Ленку класть будешь?» Котов испытал нечто вроде облегчения, но и новый, ранее неведомый страх кольнул сердце. Близкий человек и вдруг сошел с ума».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 Психиатр хмыкнул, потом усмехнулся, потом вздохнул и сказал — не смешно. Встал и принялся вышагивать туда-сюда, по кабинету, заложив за спину руки. Котов вглядел на врача и чувствовал, что сам потихонечку трогается. Он подозревал, от него скрывают нечто важное — Эко-Невидаль. Но сейчас опер имел дело не с игрой подследственного или уловкой свидетеля не желающего идти соучастником дело касалось напрямую жизненных интересов самого котова он с легким ужасом понял что почти готов взять психиатра за жабры и припомнить ему тот несчастный водопроводный ключ дело исключания сошьется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 Нарушил тягостное молчание врач. Я, конечно, могу к ней в гости зайти с тобой за компанию чисто по приятельски в частном порядке. Ну, смысл? Ти так все ясно. Да, подруге твоей не помешает определенная помощь. Только она за этой помощью должна сама прийти. Нифига себе! изумился котов хорошая однако медицина а если я допустим ногу сломаю мне как тоже самому приползать ты соронил нога не голова с тех пор как в стране демократия нам полномочия обрезали нельзя принудительно человека подвергать освидетельствованию сейчас без на то оснований Ни соседи, ни милиция, ни родственники не имеют права взять сумасшедшего за жопу и притащить силком в больницу. — Ну, если, конечно, больной не опасный, не будет там, не бегает по улице с... с... водопроводным ключом, — вернул котов с лопатой, — предложил версию психиатр.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 — У нас через пять дней начнется легонькое слабенькое полнолуние. — Я думал, они все одинаковые полнолуния, — удивился Котов. Психиатр оторвался от календаря и смерил Котова хмурым взглядом. — Молчу, молчу. — Слабенькое полнолуние, и ты увидишь, как твои подруги «Становится лучше. Если будешь наблюдать ее каждый день, то обязательно заметишь, как стронется с места этот процесс. И вот пока ей не стало уже совсем хорошо, и она не забыла, что еще недавно было плохо, тут-то и будет у тебя возможность с ней поговорить. И...» И либо ты ее убедишь, что нужно к врачу, либо нет. Да будь поаккуратнее, без грубого давления и неприятных выражений. Даже слово «лечиться» не употребляй. Расскажи о знакомом докторе, очень добром и хорошем. И, мол, доктор тебе сказал, что сейчас идет волна депрессий, как эпидемия. И особенно часто депрессии возникают на контрасте. Съездил, например, в столицу, мать ее. Потом домой вернулся, огляделся и выпал в осадок. А это всего-навсего усталость психики за много лет накопилась. Небольшой толчок и упал человечек. Ага. Котов кивнул, соображая, как он это будет лень расписывать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 — Думаешь, я просто так с фазами луны сверяюсь? — вкратчиво спросил психиатр. — Тьфу, на тебя! — заорал Котов, скочил и пулей вылетел за дверь. Психиатр утер пот со лба, достал сигареты и, сломав несколько спичек, закурил. Дверь приоткрылась. — А, знаешь, мне полегчало, — сообщил Котов. — Спасибо.